Това третья. Разрушители легенд. Несколько секунд мы с Бахалом за затаив дыхание, но настроживший меня звук исчез. Показалось? Да какое там показалось? Вот, опять, это шаги. Тихие, практически бесшумные, крадущиеся шаги. Оставляемые десятками ног, они порождали слабое на грани слышимости эхо. Ракету вдоль туннеля, откуда мы пришли, резко бросил я, взведя курок стража. Ракета это тот же светляк, но быстро летящий в указанную заклинателем сторону и очень быстро сгорающий. Второй круг, доступный любому недомагу, способному сдвинуть пара магического голема. Да и офицеры латников из недомагов часто ее используют, если под рукой нет нормальных сигнальных или осветительных ракет. Услышал, бахал что-то или нет, но лишних вопросов задавать не стал. Действовал быстро. Яркая искорка сорвалась с его пальцев. Стремительно вращаясь по спирали, она понеслась по туннелю, постепенно тая вдали. Только сейчас я оценил, насколько неестественно прямая и длинная эта подземная железная дорога. Что за магию или техномагию использовали древние, чтобы ее проложить? Где-то далеко, на грани видимости, в свете ракеты мелькнули и исчезли темные фигуры. Ракета тут же пропала, словно ее кто-то прихлопнул, навалившись всем телом. Смелое действие, будет ожог. По сути, ракета — это ослабленная версия огненной стрелы, или наоборот, огненная стрела — это усиленная ракета. Не о том я сейчас думаю. «Тревога!» — крикнул я, нажимая спусковой крючок, а в левой руке формируя еще одного светляка. Света мало, а темнота даже у привычных к ней ликанов и варгаров с часто порождает панику. Грохот выстрела отразился от стены потолка, хлёстко резанул по ушам. Вряд ли я в кого-то попал, слишком далеко. Зато побудка вышла что надо. Все ошалело вскочили со своих мест. Ответом на выстрел стал разъяренный, холодящий кровь вой, гулко разнёсшийся по подземелью. «Ликаны! Откуда они только взялись?» Да не один, два, а десятки, если не сотни. Кто-то не только нашел вход под землю, но и страстно желает нас достать, послав вперед лучших охотников и следопытов из возможных. От ликанов мы бы не ушли, и даже будь тут подземный лабиринт. На то они и полуживотные, чтобы иметь звериный нюх. Поняв, что красться бессмысленно, ликаны бросились вперед. Я этого не видел, просто чувствовал, что из темноты на нас несутся эти твари, используя от возбуждения и азарта все четыре конечности. Озарив туннель бледно-голубым светом, отражаясь от стен, в темноту ушла длинная ветвистая молния. Зацепив одного из ликанов, да так, что тот засиял изнутри, словно фонарь, она прыгнула на второго, третьего, подарив нам парочку секунд прийти в себя и занять оборону. «Свод! Обрушь свод!» — крикнул я Венгу. — Не знаю, сколько там ликанов за нами послали, пересчитывать не намерен, но пуль на всех не напасешься. Лучше решить проблему погони радикально, да и ломать не строить. — Мне нужно время! — вскинулся он, прикидывая, какое заклинание применить. — Будет тебе время! Все ко мне! Бьем из всего, что есть! Бахал! Ракета! — Пусть это не наши горы, но узость туннеля играет за нас. Вторая ракета ушла в темноту, указав, как близко подобрался враг. Тут даже не надо особо целиться. Нажимай на спусковой крючок и все, В кого-нибудь да попадешь. Ну и молись еще, Только молитва тут и поможет. Либо магия. К грохоту стража присоединился Вепер бахала. У стены припал на одно колено сенар ано. вскинув длинную револьверную винтовку, бывший техник буревестника методично пускал пулю за пулей. Бринна передала свой револьвер одному из безоружных оруженосцев, сформировала в правой руке огненную стрелу, метнула ее вдоль туннеля, но тут же в ее левой руке вспыхнула вторая стрела, отправившись вслед за первой. Островитянка знала толк в магии, пусть и начальных кругов. Туннель был довольно высок, но в ширину не превышал 2-3 метров. Именно это и позволило нам сдержать первый натиск. Шедшие первыми ликаны упали, получив свою долю свинцовых пилюль и заклятий. И другим ликанам пришлось рваться вперед через баррикаду из трупов своих менее удачливых собратьев. «Пожалуй, остановить их мы бы не смогли, а задержать...» «Давай же!» — крикнул я, выпустив последнюю пулю в серо-грязное облако порохового дыма, переградившего обзор лучше всякой темноты. «Эх, сюда бы пушку! Да вдарить картечью!» Или с метлы садануть? Хотя, если ликаны впали в боевую ярость, то картечь их не остановит. Повезло, что шаманов нет, или они промедлили с защитой. Будь иначе, мы бы сразу легли. Война расстал. Я чувствовал, что вот-вот из порохового облака вырвется живая волна, и все будет кончено. Но мыслей нет, только улетающий в грязно-серый пороховой туман и темноту огненной стрелы, да нарастающая головная боль, киянкой бьющая в висок. «Готово!» — выдохнул Лас Венгфрид, резко выставив вперед руки. «Все назад! Бежим!» — добавил он, и испуганным зайцем рванул прочь. «Почему и зачем?» — никто спрашивать не стал, а раздавшийся с потолка грохот и завывание ликанов только добавили нам прытия. «Бежал я последним, и не из-за чуждой мне глупой гордости. Капитан покидает корабль последним, командир первым вступает в бой и последним выходит из боя, и прочие лицемерные благоглупости — это не про меня. Просто внезапно вновь накатила головная боль и такая слабость, что быстрее бежать я не мог при всем желании. А желание было, оно у любого появится при таких-то вводных». За спиной раздался радостный рык, но он тут же сменился болезненно обиженным воем. Я позволил себе бросить быстрый взгляд назад. Светляк успел поймать силуэт здорового ликана, что почти сумел меня настичь. Один прыжок, и все было бы кончено. Но упавший сверху здоровый каменный блок раздробил твари ноги. Вряд ли забег продлился долго, но показался вечностью. Вскоре грохот начал стихать, стены больше не дрожали, на голову перестала сыпаться пыль и каменная крошка. Но главное, нам в спину больше никто не выл. В туннеле остались только звуки наших ног до тяжелого дыхания. «Кажется, все!» — Прохрипел Венг, единственный, кого я сумел догнать. «Завал метров сто! Они пролезут при всем желании! Даже магом возни на несколько часов!» Подперев спиной стену, он согнулся, пытаясь успокоить дыхание. «Аккуратнее нельзя было!» Судорожно хватая ртом воздух, проворчал я, подпирая стену с противоположной стороны туннеля. «А у нас было на это время!» — отозвался он. «Ты приказал, я сделал!» «Стоять!» Зычно гаркнул я, сложив ладони рупором. Огоньки светляков мерцали где-то вдалеке, один так и вовсе превратился в маленькую точку. «Интересно, кто это там такой быстрый?» «Общий сбор!» «А смысл возвращаться?» — Донесся из темноты голос Бахала. «Сам догонишь, не развалишься!» «Шутник!» Хотя в чем-то справедливое замечание. Да и возвращаться примета плохая. А рыцари, как я неоднократно упоминал, помешаны на суевериях. Огоньки светляков замерли, один или два просто исчезли. Правильно. Ману нужно экономить. Неизвестно, сколько нам в темноте блуждать и чего ждать. Маквы неплохое, ласфрид. Бросил я все еще, пытаясь унять сбитое дыхание. Но бегун отвратительный. «Вообще-то я имел честь вас обогнать, Ласвельк. Нагло ухмыльнулся родовитый и шутливо-злорадно добавил. «Такой позор для рыцарей-чемпиона!» «Случайность, право слово!» В тон отозвался я. «К тому же я просто прикрывал наш отход!» Мак вновь ухмыльнулся, зашелся кашлем, сплюнул на пол туннеля. «Демоны! Кто качает землю? Ощущения такие, словно с похмелья. Отлипнув от стены, он протянул мне открытую ладонь. — Мир! — Так мы и не воевали, — пожал я плечами, принимая его рукопожатие. Про тот факт, что высокомерием родовитых по отношению к моей скромной персоне меня не удивишь, говорить не стал. Вдруг вновь обидится. С этими родовитыми, особенно с магами, никогда не знаешь, что им в голову взбредет. Те, что постарше, более спокойные, но молодняк, как и любой молодняк, излишне дерзок и горяч. Мало им, что родились с золотой ложкой во рту, постоянно нарываются, чтобы ее засунули им в задницу. Шалуны. Внезапно лицо Венга Фрида разительно переменилось, а рукопожатие превратилось в толчок, отбросивший меня к стене. Силы он не пожалел, магической, а не физической. Впечатала меня знатно, аж дыхание перехватило. Острый приступ головной боли вызвал секундное забытье. А когда я пришел в себя, обнаружил в центре туннеля, аккурат между мной и Венгом Фридом, тело Ликана с перебитыми ногами. Кровавая дорожка, вырванная светляком из темноты, показывала, что он приполз со стороны завала. А Аккуратно отделенная от тела голова говорила, что Венгфрид может довольно быстро сплести атакующий аркан по одиночной цели. Что же, должен признать, некоторые привилегии родовитые маги все же заслужили, как и Толику уважения. Не каждый способен так быстро и ловко разделаться с леканом, пусть и раненым, не говоря уже о впечатляющем обрушении туннеля. Даже солнце не хотело заглядывать в укрытую густым кустарником пещеру. Славно знала, что за ужасы ждут его в глубине. Стены давили, а низкий свод, казалось, вот-вот упадет на голову. Нетерпеливо вышагивая возле черного чрева, уходившего под землю хода, та Энди нет-нет, а испуганно косилась в темноту. И только когда ее взгляд находил светлое пятно близкого выхода, сердце молодовидящей успокаивалось. Старые недруги знали не любовь детей великого леса не только к подземельям, но и любым замкнутым пространствам, и умело этим пользовались. Чем дольше шла война, тем глубже под землю они забирались. Временные укрытия за десятилетия противостояния превращались в селения, селения в города, лабиринты подземных ходов, сотни ловушек. Да Энди не застала тех времен, но страницы немногочисленных хроник сумели передать ей тот ужас, что творился в глубине. Армии боевых химер уходили под землю и исчезали. Тогда в ход пошла магия, земля стонала, долгие, манозатратные ритуалы крушили целые горы, подземелья заполнялись ядовитым дымом, травились подземные источники. Казалось, что в таких условиях никто и ничто не может выжить. Но старые враги как-то выживали, а поставленные на грань поражения применили последнее средство, превратившее цветущий некогда край в безжизненную пустошь. Тут хроники становились расплывчатыми, путанными, ничего толком не объясняя, просто ставили перед фактом, свалив всю вину на древних врагов. Но пытливый ум Таэнди умел находить нестыковки. В произошедшей катастрофе виноваты обе стороны. Но кто виноват больше, а кто меньше, теперь и не узнать. Вопреки устоявшемуся мнению низших, альвы не бессмертны. Их век долг, очень долг, но не бесконечен. Те, кто видел ту войну своими глазами, умерли задолго до появления Таэнди и поведать ей правду не могли. А хроники Великого Леса, на то они и хроники Великого Леса, чтобы лгать в пользу своих детей» ведь такова природа любых исторических текстов. От размышлений Альву отвлек очередной возбужденный выкрик человеческого мага. «Подумать только, ход в руины древних, а я ничего об этом не знал, совершенно!» В который уже раз восхищенно выдохнул Лас Сидман, разве что не облизывая найденную дверь. Только строгий приказ и ушедший в подземелье отряд ликанов останавливал его от того, чтобы самому рвануть в темноту. Его слова и непритворное восхищение вызвали у Таэнди презрительную усмешку. «Древние. Глупые хома понятия не имеют, кто тут на самом деле древние, а кто просто бабочки-однодневки, нагло сжелавшие большего, сгубившие не только себя, но и огромный кусок суриносила. Цветущий край превратился в мертвую землю». Пройдут десятки тысяч лет, прежде чем искаженная суть мира сможет затянуть эти шрамы. Может быть, ее народ тоже виноват в этом, но явно меньше, чем старые хозяева этой земли, а иначе и быть не может. Пользуясь тем, что Макс слишком занят изучением каменной двери, ведущих под землю врат, и повернулся спиной, молодое видящее позволило себе презрительно поморщиться». «Многие знания, многие печали. Именно из-за ее отличного знания языков Хома она и должна возиться с этим внезапным союзником». Нет, Таэнди признавала, что эти жаждущие магии, а значит и власти-перебежчики, окажутся весьма полезными в будущем. Да и сейчас этот Лас Сидман спас их от удара малого круга, который мог нанести, если не смертельный, то довольно болезненный удар». Но, несмотря на это, Таэнди не могла испытывать к предателю ничего, кроме презрения, с трудом скрывая его за напускной вежливостью. Этот Хома искренне считает, что станет равным детям великого леса, обретет знания, вечную жизнь и молодость, или что там еще обещают изменчивые, что под видом родовитых фольхов сумели забраться на самый верх этой полезной секты, верящей в наступление какого-то там мифического нового восхода людей. Таэнди и сама не знала, чего в этом нелепом желании больше — наглости или глупости. Пусть этот Хома будет благодарен, что не отправился в печать спешно поставленного портала в качестве жертвы, как два других пленных мага, а соблазн его туда отправить был очень велик. «Он союзник», — напомнила себе Таэнди, закрыв глаза. «Союзник». Наглый и шумный маг практически сразу начал ее раздражать, чуть ли не требуя себе награду в виде артефактов и знаний. Неужели он надеется, что прямо сейчас получит плату за свое предательство? Нет, это все же глупость. Пожелай она обучить этого потомка пострадавших от магического выброса обезьян чему-то новому, то на это уйдут годы. Да и желания такого-то Энди не испытывала. Хома любит называть варгаров и ликанов полуразумными животными, не понимая и не принимая того простого факта, что в глазах альвов стоят еще ниже. Просто животные, причем из самых мерзких. А назвать Хома разумными нанести оскорбление разуму алчные, наглые твари, саранча, которая не может вовремя остановиться, пока не пожрет весь мир. Единственным достоинством людей Таэнди находила готовность к переменам и жажду к жизни, которой Альвам можно только позавидовать. Великий лес стар, нетороплив, спокоен и неспешен. Ему нет интереса что-то доказывать низшим. да он и не желает этого. Пусть мир меняется, великий лес останется неизменен и несокрушим, пока изменившийся мир не найдет силу, способную его сокрушить. Хома совершенно другие. Тот путь, что ины шли десятки тысяч лет, они преодолели за пару тысячелетий. Еще не так давно несколько колоний на западном побережье материка с трудом отбивались от ликанов бронзовыми мечами да копьями. А ничтожное с точки зрения альвов время спустя, уже ликанам пришлось бежать в холодные равнины, спасаясь от пороха и пара, раскинувшейся на добрую треть суреносила империи. И Хома не желают останавливаться на достигнутом, а значит, их нужно остановить. Ликаны появились из хода бесшумно, но по их виду Таэнди сразу поняла, что погоня не задалась. Первым на четвереньках выбрался матерый ликан с толстым шрамом на широком носу. Один из младших вожаков, как быстро определила Таэнди по вышивке на боевом поясе. Зло глянув на разумно убравшегося с его пути мага, вожак повернулся к видящей. «Хома под землей! Ушли! Завалили проход! Много погибших!» Рубленными фразами сообщил он, жадно хватая широко открытой пастью воздух. Из-за его спины к выходу из пещеры устремился серый поток остатков отряда, переброшенного из основного лагеря через спешно построенный портал. «Сколько хома?» — спросила Таэнди. «Не знаю. Не видел. Запах семь-десять. Две самки. Кровь. Есть раненые. Уходят дальше в глубину по пути железа». «Я поняла. Можете возвращаться», — кивнула Таэнди, вновь покосившись на темный ход. Ушел. Вновь ушел. Ускользнул. Вывернулся». Она не знала точно, но просто чувствовала, что ее давний враг где-то там, в глубине. Что самое обидное, теперь его не достать. Пока что не достать. Хотелось верить, что древние подземелья его прикончат, но видящая не особо на это надеялась. Этот Гарнвельк обладал просто запредельной живучестью и удачливостью. Если кто-то может там выжить, то только он. Подождав, пока последний из его отряда покинет подземелье, молодой ликан ушел, не забыв напоследок наградить Ласса Сидмана хищным взглядом. «Так что с моей наградой?» — нетерпеливо спросил маг-предатель. Появление ликанов напомнило ему о судьбе попавших в плен бывших товарищей, а прощальный взгляд шрамированного вожака показал, что не стоит задерживаться в столь специфическом обществе дольше необходимого. Пара сменных лошадей, надежно привязанных и опойных успокаивающими снадобьями, все еще поджидают его в лагере. Одиночное путешествие по пустоши мага не пугало, все же он не какой-то простак или не дамаг. Вздохнув, Таэнди сняла с пальца одно из колец и протянула наглецу. «Пыше исцеление, хватит где-то на три раза. Но это не награда, лас, а знак глубокого уважения и признания ваших заслуг», — вилеречиво пояснила видящее. Награду вы получите позже, свитки, несколько книг. А пока что вам следует вернуться в Империю. Ваша священная миссия еще не закончена». Для нее артефакт был всего лишь игрушкой, созданной в порыве вдохновения. Но хомопатки на подобные безделушки считают их настоящей ценностью. «Но будьте осторожны и внимательны», добавила она, когда маг жадно выхватил кольцо, сразу же нацепив его на свой палец. И не важно, что кольцо налезло лишь на мизинец. В круге участвовало 15 магов, но у нас есть тела только 13, -ти. один маг ушел, судя по провалу наших союзников, ушёл под землю. Я буду осторожен, почтенная наставница, подтвердил Сидман, посмотрев в черное зево Но сильно сомневаюсь, что там кто-то сможет выжить. А вы не сомневайтесь, просто готовьтесь к этому посоветовала та Энди. «Некоторые люди бывают крайне живучи». «Если Гарнвельк и в этот раз сумеет избежать смерти, то ей понадобится тот, кто сможет достать его на территории Империи. Одноразовый инструмент, который не жалко выбросить после использования, особенно если этот инструмент практически ничего не стоит».